Глава седьмая. Предчувствие. Первым делом в компании орков мы направились в таверну, что стояла посредине рынка. Очень хотелось пообедать, о чем скромно напомнила Луи. «Дядюшка, я угощаю!» На мою открытую улыбку начал оборачиваться народ. Продала почти все травки, мази и настойки и получила два заказа на настойки от головной боли. Монетки звякнули в кармане. Алисия, горе ты мое. разве можно трясти деньгами? Рынок полон воров, и даже душегубы с большой дороги в этот день высматривают тех, кто хорошо продал товар. Одним словом, светлая. Думаешь, почему я нанял лорков в охрану?» «Извини», — оглядевшись, чуть ли не вжалась в бок гнома. «Так, что тут у нас?» Луи каждый раз, как оказывался в городе, останавливался возле широкой доски объявлений и выискивал те, что касались пропавших. «Нет, светлую с твоими приметами никто не ищет», — сообщил тот на ухо дернув меня за рукав. Пришлось наклониться, чтобы услышать его. Мой взгляд медленно скользил по доске, рассматривая нарисованные лица. Сбоку висели объявления из столицы Империи. «Луи, почему столько объявлений, связанных с работой в главном городе Империи? Неужто у них мало своих магиков?» Я провела пальцем по ближайшей бумаге, текст которой приглашал на работу в кондитерскую лавку. «Алисия, эти объявления для светлых. Сейчас столица страдает от нехватки таких, как ты. Все уезжают, лавки, больницы, кондитерские пустеют. Почему, я уже рассказывал. Идем поедим». Гном повернулся в сторону таверны. Я бросила последний взгляд на доску и почти развернулась, чтобы идти за Луи, как с деревянной поверхности слетела одно из объявлений и упала прямо в руки. Хотела посмотреть, что там написано, и прикрепить обратно, но кузнец увлек за собой. «Буду возвращаться, приклею обратно», пробормотала, пряча бумажку в карман фартука. В большом полутемном шумном зале почти всё было занято. Подбежавший служка поклонился и предложил сесть за свободный стол возле стены. Слушая заказ, молодой человек не сводил с меня глаз. Орки и гном заказали мясные доски и пенный напиток по вкусу, чем-то напоминавший вино. Я же попросила тушеные овощи и чистую колодезную воду. А слушка расцвел в улыбке, сказал, что скоро все будет на столе и попятился. Кузнец наклонился к луи и произнес: «Зря мы сегодня сюда пришли. публика подозрительная. Компания темных эльфов через столик ничего не ест, а только внимательно наблюдает за теми, кто входит в таверну. Пора доедать и уезжать домой. Через четыре часа начнет темнеть. Да, пора. Мне тоже не по себе в этой таверне. Быстро дояв обед, Луи расплатился, и мы вышли. Кузнец отправился с разрешения гнома делать покупки по своему ремеслу, а его сын остался охранять меня. Гном успокоился, решил, что опасность миновала, и, улыбнувшись, показал на прилавок с различной домашней утварью. Постепенно орк обрастал кулечками, коробочками. Покупки делали и я, и дядя Луи. Долго стояли возле прилавка с яркими лентами. Улыбчивая темная эльфийка заговорщическим голосом поведала. «Леди, все ленточки доставлены из Светлого Государства. Вам сделаю скидку». «Спасибо, мне бы две розовые ленты, две голубые и, наверное...» Мои глаза разбегались от выбора. «Две алые». «У вас прекрасный вкус, госпожа», — женщина быстро завернула в бумагу покупку. «Один серебряный». Луи крякнул, но почему-то торговаться не стал. «Уходим отсюда. Опасность рядом». Оглядываясь по сторонам, он потянул меня в сторону выхода. Сын кузнеца, услышав слова гнома, тут же сгрузил все покупки на меня и принял боевой облик. Рядом с ним стало неуютно. Темная магия не сильно надавила на меня, становилась страшно. «Так, нужно найти твоего отца», — Луи посмотрел на молодого орка. «Всей своей темной сущностью ощущаю, что что-то назревает». Сбоку послышался тихий свист. Сын кузнеца больно дернул меня за руку, толкая между двумя прилавками.